5. Время уже перевалило за девять. Прошло чуть больше четырёх часов с того момента, как Ким Слейзнер проснулся и вылез из кровати значительно раньше обычного. После первого утреннего посещения туалета он полчаса провёл за компьютером у себя в кабинете. К сожалению, они не знали точно, чем он там занимался. «Компьютер» Для этого им пришлось бы проникнуть в квартиру и установить ему на компьютер программу для взлома клавиатуры, что по их оценкам несло слишком высокие риски. Затем он быстро принял душ, оделся и приехал в офис примерно на час 15 раньше обычного, без привычного пятничного смузи с спирулиной, морской капустой и шпинатом. А самое главное, Безобязательной утренней йоги под аккомпанемент, насколько одухотворенной, настолько и безликой музыки чил-аут. Другими словами, утро с Лейзнера получилось каким угодно, кроме привычного. Только в своем кабинете в полиции он начал коммуницировать по мейлу и смс. Однако ничего из перехваченного имя не пролило свет на то, почему он встал так рано. Обкновенные административные тягомотины, которые занимала львиную долю его рабочего времени. Обсуждение бюджета, расписание найма новых сотрудников, а также разговоры о том, когда обнародовать статистику раскрываемости. Всё это оказалось настолько скучным, что Цян начал иронизировать, что мол интереснее смотреть на то, как растёт дерево. Но их энергия никуда не делась, и последние часы они работали интенсивнее, чем когда-либо. Что можно было сказать и о Слейзнере, который сегодня утром демонстрировал необычную продуктивность за рабочим столом. Многие из мейлов, на которые он ответил, пришли давно, а некоторые даже две недели назад. Вдобавок он отменил участие во всех запланированных на сегодня встречах и находился в процессе отмены встречи на всю предстоящую неделю. Единственное объяснение, которое устраивало их всех, Он подчищал хвосты. В свою очередь, это могло означать, что он готовит себе пути отхода, или случившееся настолько серьёзно, что требует отложить всё остальное. Что бы это ни было, его сильно прижало в угол. Дуня подошла к Фариду, который с дымящейся кружкой чая в руке смотрел то на один, то на другой монитор. Нашёл что-то? Не уверен. Возможно, «Что ты думаешь вот об этом?» Он показал на один из мониторов с электронной перепиской с Лейзнера. «Он получил это письмо на один из личных адресов три минуты назад». От boardsreservation at restaurantceleste.dk Кому? kimsleisner001 at gmail.com Тема. Бронирование столика. «Здравствуйте, Ким». Спасибо за ваше бронирование на 3 человек в ресторане Целеста. Ждём вас в пятницу, 3 августа 2012 года, время с 14:30 до 17:00. Номер брони 15962897. Если хотите снять бронь, нажмите сюда. С уважением, ресторан Целеста. Это уже сегодня вечером, сказала Дуня. Он заносил это в календарь. Пока нет. Сейчас свободна вся вторая половина дня. Он убрал и встречу по бюджету с половины первого до двух, и ту встречу о концепции развития с отделом кадров, которая должна была занять остаток дня. Ну помнишь, они там собирались обсуждать новые этические нормы в полиции, чтобы улучшить атмосферу на работе. Дуня кивнула. Как раз на этой встрече они долго смеялись. Сам Слейзнер инициировал её пару недель назад, несомненно, для того, чтобы очистить себя кармой и показать всем, какой он хороший и сознательный шеф. Но в данную минуту у него явно было что-то важнее: уважение, сострадание, равноправие и разнообразие. У нас есть предложения, с кем он может встречаться. Фарит покачал головой. Цян сейчас этим занимается. «Но, судя по его плохой осанке, дела идут не очень хорошо». «Но не я же постоянно жалуюсь на боль в спине», — сказал Циан, который, казалось, сейчас стечет со стула, перемещая курсор по одному из мониторов. «Ты проверял Фейсбук?» — спросила Дуня. «Да, и Твиттер, и World Feud». «World Feud?» — переспросил Фарид. «Да». Он скачал его пару недель назад, а там есть ещё функция чата. Но кроме тех мейлов, которые вы читали, не похоже, чтобы он с кем-то связывался. Он даже не выходил из кабинета, чтобы взять кофе и поговорить с коллегами». Раздался сигнал, и Циан выпрямился на стуле. «Хотя, погодите, что-то происходит». «Что такое?» — Дуня подошла к нему. «Он только что отправил СМС». «Кому?» «Яну Хеску». Хиску? Дуня обернулась к Фариду. Он разве не в отпуске? Фарид кивнул. Да, вернётся не раньше понедельника, 13-го. Прочитай, что он написал. Привет, Ян. Просто хочу, чтобы ты знал, что я тебе полностью доверяю. Прочитал, Ян. Не представляю никого более подходящего для этого расследования. И в конце поставил смайлик. Расследование? Что ещё за расследование? Ничего не понимаю. Ему что-нибудь ответили? Да. Спасибо. А дальше больше ничего? Ну, кажется, Слейзнер пишет что-то прямо сейчас. Но ты знаешь, как быстро обычно печатают его пухлые пальцы. Джан воспользовался моментом, подошёл к кофеварке и долил в чашку кофе. Когда он снова сел, раздался ещё один сигнал. Он спрашивает, как идёт расследование и когда у команды будет встреча. Дуни подошла к одному из свободных компьютеров, зашла на страницу таблоида Extra Bladet и стала искать что-то настолько масштабное, что потребовало бы подключить весь полицейский штат. Но ей удалось найти лишь благодатную смесь из слухов о звёздах и советов по похудению и отпуску. Утренняя газета «Политикен» оказалась не сильно лучше, хотя они и не поленились организовать большое летнее тестирование круглых грилей. «А вот и ответ от Хеска», — продолжил Циан. «Все идет как по маслу. Мы с командой встречаемся в четверть первого. Я заказал ланч на всех». Циан покачал головой. «Одновременно работать и есть. Хуже не бывает». Кстати, Слейзнер как раз записал в календарь свой поздний ланч, сказал Фарид, обернувшись к остальным. Сегодня между 14:30 и 17:00 он отправится к стоматологу. Дуни ничего не понимала, что они упустили. Что такое судьбоносное заставило Хеска прервать отпуск, а Слейзнера отменить все встречи и отправиться на дорогой ланч, притворяясь, что идёт к зубному. С уверенностью она знала только одно. Она ждала этого дня.